Глава 36. Утром просыпаюсь первой, задолго до будильника. Смотрю на спящего Артема, прислушиваясь к его спокойному дыханию. Ночью Баев кашлял, и теперь я волнуюсь за него еще больше. Обязательно нужно его заставить принимать антибиотики, как минимум два дня, чтобы не было рецидива. Но он спит так красиво, умиротворенно. Сейчас никто бы не назвал его темным. Просто привлекательный молодой мужчина, которому очень идет легкая щетина. Мне нужно собираться в академию, но я могу себе позволить еще немного полюбоваться тонкими чертами лица, чуть приоткрытыми губами, которые требуют, чтобы их поцеловали. Наклоняюсь и тихонько целую только для себя. Невесомо, чтобы он не заметил, но едва поднимаю голову, как тут же ловлю внимательный взгляд темных глаз. Давно проснулся. Я смущена, словно меня поймали за чем-то неприличным. Но разве это плохо, рассматривать своего парня? Как себя чувствуешь? Живой, как видишь? «Останься». Сердце больно колет, я ощущаю себя предательницей. Мне безумно хочется весь день провести с ним, заботиться, обнимать, да просто рядом быть. У нас промежуточная работа по механике сегодня. Чуть не плачу я. Потом еще три факультатива, но с них я сбегу. Хочешь? Хочу. Не раздумывая, отвечает Баев. А механик у тебя как у пары? Второй. А что? Тогда после второго жду тебя дома. Артем. Или приеду лично заберу тебя с третьей? Договорились. Со вздохом подчиняюсь ей откровенному шантажу, потому что Баев сдержит обещание, а нужно, чтобы он хотя бы сутки провел в помещении. Терпеливо наблюдаю, как Артем сначала завтракает через силу, потом принимает лекарства, и только после этого еду в академию. По дороге делаю то, что хотела сделать еще вчера. Захожу на страницу Юстины Ульсен, открываю ее профиль. Свободно. Она сменила статус. Раньше было помолвлено. Улыбаюсь с облегчением. Значит, она все знает. Вчера после слов Артема у меня возникло неприятное чувство, что сенатор Баев мог забыть сказать, что его внук не готов жениться. Я не удивилась бы. Дед тот еще интриган. От него что угодно можно ожидать. У входа в главный корпус едва не падаю. Извини. Бухтит Катя Ларченко. Это она меня чуть не сбила. Кажется, за зиму она набрала еще килограмм пять. Не заметила. Нормально все. Бросаю ей через плечо. Я спешу, но не потому, что тороплюсь в гардероб а потому что не хочу видеть Ларченко и тем более с ней разговаривать. Мы редко с ней пересекаемся в академии, пускай дальше так продолжается. Но Катя то ли этого не понимает, то ли ей что-то от меня нужно и окликает меня. Мира, подожди, я с тобой. Мне ничего не остается, как идти с ней в гардероб. И перед тем, как разойтись в разные стороны, она внезапно выдает. Меня пригласили на вечеринку Кульсон. Инга сама позвала. Поздравляю. Киваю я без улыбки. Там будут все. Это... Это нереальный топ. Опасть на закрытую пати самой Ульсон. Она никогда не звала нас, дотационщиков, а меня? Наверняка решила сэкономить на официантах, ну или на уборке после тусовки. Вслух, конечно, этого не произношу. Зажги там. Без особого энтузиазма желаю я Ларченко. А ты? Тебя там разве не будет? В маленьких глазках горит столько любопытства, что меня это коробит. Ей-то что, где я буду? Нет, меня не приглашали. Сама говоришь, дотационщиков не зовут. «Это правда, да», — растягивает слова Катька. «Там случайных людей не бывает». Но Инга говорила, что Баев никогда не пропускал ее вечеринки. Ходил на них один. По слухам, он только с искортницами спит. А их? Ой. Она картинно прижимает пальцы к рту. «Прости, пожалуйста, я не тебя имела в виду. Сама понимаешь». А Ларченко изменилась. Раньше она выкладывала все без утайки, ну или тупо троллила, но без особой издевки. А тут, похоже, мастерство начала оттачивать. Даже знаю имя учителя. «Артем болеет. Мысленно ругаю себя. Нужно просто отвернуться и уйти. А я зачем-то оправдываюсь перед Ларченко. Еще и про Баева я ей зачем-то рассказываю». «Ну да, ну да», — притворно вздыхает Катька. «Ну, конечно, болеет. Вообще-то там вся семья будет. А он, значит, нет? Хотя ничего удивительного». Меня выбешивает ее злорадный тон. Я забыла про Ингу и ее субботнюю вечеринку не для всех. На душе противно и не докажешь ведь ничего». Они будут считать, что Артем не хочет вводить меня в свой круг. Настоящий круг, как сказал Ульсон. И главное, я даже не обсуждала это с Артемом. А вдруг он пойдет? Оставляю Ларченко за спиной и даю себе обещание не реагировать на нее. Хватит уже. Такого токсика, как Катя, надо еще поискать. Мне удается отвлечься на учебу. Работу по механике пишу с удовольствием. Один из любимых предметов. Я уверена, что получу, если не вышибал, то уж явно не меньше восьми. В доканате предупреждаю, что по личным обстоятельствам Меня не будет на остальных парах, но всю домашку я обязательно сделаю. Меня провожают молчаливым взглядом. Я тороплюсь домой и пишу СМС-ку Артему, но он не отвечает. Зато получаю привет от Юльки Шелест. Слышала про закрытую вечеринку Ульсон Говорят, она целый клуб в городе снимает. Серьезно? Тебе-то что? Они только делают, что тусят. В писку Шумского вспомни. Жестишь. Она каждую весну устраивает, но туда не попасть обычным людям. Только по спискам. Их Инга сама составляет. Решаю игнорировать, но Юлька опять строчит. Ларченко позвали, я тоже хочу. Устала со своими, хочу праздника. Стэн тебе устроит праздник, Юль, забей лучше. А тебя не позвали? Я думала, раз ты с Баевым, то точно в списках. И шелест туда же. Они сговорились. Настроение на нуле. Понимаю, что глупо пытаться кому-то что-то доказывать, но как же хочется утереть им всем носы, и чтобы языки наконец прикусили. Снова смс. -ка. На этот раз от Вадика, с которым мы вместе занимаемся на факультативе по физике, и с которым я однажды так неудачно села в машину. Салют. идешь на тусу к Кынги и Стену. Она в семь, а Аркаша в восемь. Он на субботу перенес с пятницы. Попроси его на два часа передвинуть пораньше. Снова пишу Артёму и снова без ответа. Может, спит? Уже думаю позвонить Филиппу, но сдерживаю себя, да и в пентхаусе я буду минут через десять. Артём встречает меня, едва открывается лифт. В его руке мобильный. Извини, занят был. Все ок? Ага. Придирчиво оглядываю Баева, но не нахожу ни намека на болезнь. Хорошо себя чувствуешь? Лучше всех. Стягивает с меня шапку и помогает раздеться. Рассматривает мою куртку. Тебе не жарко в ней, она же зимняя. Ну так холодно еще. Оправдываюсь я. Я потом отстегну подкладку и будет по погоде. Артем как-то странно на меня смотрит, а потом вздохнув сообщает. Мы могли бы сами, но глупо тратить время на шопинг. Ольга тебе кое-что привезла. Что-то меня напрягает в его тоне, таком вроде обычном и будничном. М платье, наверное, для ресторана. Артем пожимает плечами, но не идет за мной, поэтому в свою комнату я поднимаюсь одна. Здесь ничего не изменилось с утра, но так я думаю только до того, как заглядываю в гардеробную. А там, медленно, чуть ли не на цыпочках и с разинутым ртом, захожу внутрь. В глазах рябит от такого количества вещей. Здесь все, абсолютно все. Все полки забиты одеждой, нет ни одной свободной вешалки, а обуви. Взглядом выхватываю длинное пальто насыщенного синего цвета. Как раз по погоде мелькает в голове. Но бездумно провожу по гардеробной, касаясь пальцами одежды. Не сомневаюсь, если заглянуть в закрытые ящики, там тоже что-нибудь обнаружится. Никогда у меня не было такого изобилия вещей. Ладно, даже у своих знакомых я ничего подобного не видела. Это слишком для меня. Целое состояние. Страшно представить, сколько это все стоит. Надо отказаться, я не смогу это принять. Сейчас спущусь и попрошу все вернуть.